Часть первая. До Андертейл. Глава первая. Тоби и Темми, Семья Фокс. Эта книга посвящена Андертейл, игре от Тоби Фокса. Но сперва нужно поговорить о самом Тоби. Прежде всего, я хочу высказать свое уважение Марку Хейварду. Этот журналист работает в газете Union Reader в Манчестере, штат нью -Гэмпшир. В конце 2020 года он справедливо заинтересовался, что за интернет-звезда такая Тоби Фокс, и не вырос ли он случайно в этом городе. Статья о звездных карьерах земляков, особенно в небольшой местной газете, дело вполне обычное. Журналист связался с семьей Фокс, но мать Тоби сказала, что ее сын не согласился дать интервью. Грустно, конечно, но этим дело не закончилось. Хейвард живет в том же городе и много кого знает, а потому начинает расспрашивать знакомых Тоби. В итоге получилась полезная статья, которая, несмотря на отказ Фокса общаться с прессой, помогает лучше узнать этого человека и составить его портрет. Все это я рассказал для того, чтобы вы поняли, как я благодарен Хейварду и его работе. Особенно учитывая, что мне не удалось лично поговорить с ним во время написания книги, хотя я неоднократно просил его связаться со мной. Итак, Роберт Ф. Фокс, известный как Тоби, родился в 1991 году в Манчестере, штат нью -Гэмпшир. Его родители — Роберт и Барбара. Отец работал финансовым консультантом и играл на гитаре в качестве хобби. Это известно со слов Хейварда, который случайно услышал звуки гитары, когда проходил мимо дома Фоксов. Мама Тоби на момент публикации статьи вышла на пенсию, а до этого работала ассистентом преподавателя. Жили они в обычном доме среднего класса на восточном побережье США. Никаких легенд и историй с домом не связано. В семье ожидаемо поднималась тема религии. На какое-то время Тоби присоединился к молодежной группе в местной епископальной церкви. Денег в семье хватало. Поэтому у Тоби была возможность играть в видеоигры, хоть и весьма ограничена. При этом он был третьим сыном из четырех. Как это часто случается, старшие дети оказывают большое влияние на младших. Когда Тоби исполнилось 4, один из его братьев получил игру Earthbound как подарок на день рождения или что-то вроде того. Об этом вспоминал сам Тоби. Эта игра позже окажется, скажем так, важной. Хотя если спросить Тоби, во что он играл больше всего, он назовет игру, где главный герой Earthbound, парень по имени Несс, появляется в качестве гостевого персонажа. Супер Smash Брос Мели 2001 года на консоли Nintendo GameCube. Но здесь важно другое. Тоби с ранних лет мог изучать видеоигры. Что еще более важно, у него был доступ к компьютеру. В 10 лет мальчик попробовал свои силы в одной небезызвестной программе для создания игр. «Мы скачали RPG Maker 2000 и пытались сделать в ней пару довольно странных штук», вспоминает Тоби в подкасте Game Informer в 2015 году. «Примерно через год, когда я подрос, мы перешли на Game Maker». Эти часы досуга явно не пройдут даром, ведь Undertale он напишет на движке «Гейммейкер Studio. Еще один важный элемент. У Тоби был выход в интернет. Время в онлайне не только открыло для него безграничный мир видеоигр и культуру атаку, в которую он погрузился с головой, но и помогло в социализации. Он зарегистрировался на форуме Starman.net, где собирались фанаты Earthbound, и стал там влиятельной фигурой, во многом благодаря ромхакингу. Для тех, кто не в курсе, это процесс модификации уже существующей игры, в данном случае EarthBound, чтобы улучшить игровой опыт или что-то изменить в игре. Занятие довольно опасное, потому что часть данных может быть утеряна навсегда. Фокс использовал для этого pk Hack, с которым работать проще, чем со стандартным с редактором Но это все равно та еще главная боль. «Я на собственном опыте убедился, что чем сильнее вы пытаетесь поменять данные, тем больше вероятность, что PK хак испортит носитель. В итоге игра превратится в бессвязную мешанину из ошибочных данных и скачущих пикселей». Такое описание ром-хакингу дал Тоби Фокс после знаменитого Radiation Halloween Hack в 2008 году. Это не первый хакинг Тоби, но он выделялся среди среднестатистических работ форума за счет своей глубины, качества и жуткой атмосферы. У Фокса не осталось этой версии игры, которую он называет плохим взломом с нецензурной лексикой. Но эта история дает понять, каким подростком был Тоби. Довольно увлеченным и с нравом бунтаря. Немного странный, но в хорошем смысле. Тоби учился в средней школе Хиллсайда, а позже перешел в центральную среднюю школу Манчестера. И там, и там Тоби запомнился своей изобретательностью и желанием делать все по-своему. Он умел произвести впечатление, потому что был весьма креативным парнем. Могу даже сказать, что он умел удивлять. Вспоминает бывший дирижер школьного оркестра, где играл Тоби. А один из преподавателей английского говорит о нем так. Тоби был очень забавным мальчуганом, который не боялся выражать свои идеи и придавать вещам собственное видение. Схоже отзываются и его школьные товарищи. Тоби многим нравился. Он был немного странным, но в хорошем смысле рассказывает один из учеников. Он был хорош во всем, за что бы не брался, и никогда не стремился угождать другим, вспоминает другой. Тоби по-разному проявлял свою творческую натуру, в том числе играя в школьном театре, но в основном через музыку. Вряд ли вас шокировала эта информация, ведь игры Тоби Фокса мы любим в том числе за их саундтреки. Во время учебы в школе Фокс играл на трубе, но его любимым инструментом было и остается фортепиано. В голове всплывает образ ребенка, которого родители с ранних лет насильно отправили в музыкальную школу, а рядом стоит педагог и бьет его палкой по рукам, заставляя переигрывать гаммы. Вы можете удивиться, но Тоби не ходил в музыкальную школу. Я самоучка. Я брал уроки фортепиано, когда учился в начальной школе, но они мне быстро надоели. Так во время интервью Game Informer сказал человек, который еще не знал, что скоро будет писать саундтреки для игр серии «Покемон». Я вернулся к фортепиано, когда перешел в среднюю школу. В то время мне хотелось поиграть каверы на музыку из Хронотриггер, так что я начал самостоятельно разбираться, что и как, а спустя время стал писать музыку. Кстати, Тоби Фокс не знает нотную грамоту. По крайней мере, в 2015 году он говорил, что не умеет читать ноты. Окончание школы ознаменовало начало нового этапа в жизни Тоби Фокса — периода «Хоумстаг» очень популярного веб-комикса, оказавшего большое влияние на культуру в начале 2010-х годов. История рассказывается с помощью веб-картинок и музыки, для которой восхищенный комиксами Тоби создавал фортепианные каверы. Их заметил Эндрю Хасси, автор комиксов, и в конце 2009 -го года позвал Фокса в свою музыкальную команду, где тот вскоре стал главным координатором. Их дружба была крепка, и Эндрю, живший в соседнем штате Массачусетс, даже разрешил Тоби пожить у себя в подвале, как раз во время начала работы на Undertale. Наступает 2010 год, очень важный для Фокса. Он впервые вживую встретился со своими товарищами по форуму Starman.net. Они приехали на семинар, организованный менеджерами сайта в городе Гатлинбурге, штат Теннесси. Кроме того, в том же году в Бостоне прошел первый PAX East, ежегодный фестиваль, посвященный независимым видеоиграм. Комикс «Хоумстаг» к тому моменту стал сенсацией, фанаты разнесли весть о нем по всему миру, а люди начали обращать внимание на музыкальные работы Тоби, который также принимал участие в съездах и конвенциях. Но прежде всего Тоби предстояло отучиться в университете. Ему не пришлось переезжать за 3-9 земель, поскольку он решил изучать экологию в Северо-Восточном университете в Бостоне, всего в часе езды от родного дома. В 2014 году он получил диплом и переехал обратно к семье. Лишь два года спустя он окончательно съехал от родителей. Тэмми Чанг. Конечно, Undertale это в первую очередь плод воображения Тоби Фокса, но было бы ложью сказать, что он единственный автор. Поговорим о Тэмми Чанг, также известной под никнеймом Тюйоки. Она родилась в 1993 году, на два года позже Тоби, и ей заслуженно можно отдать значительную часть почестей, адресованных Undertale. Страсть к играм у Тэмми проявилась в раннем детстве, когда она увидела, как ее двоюродный брат играет в Breath of Fire — классическую японскую RPG для Super Nintendo. Атмосфера игры притянула ее, как и пиксельная графика, ведь с помощью пикселей можно было передать столько образов, при этом затратив так мало ресурсов. Примерно в 2006 году Тэмми решила создавать собственные цифровые рисунки и выкладывать их в интернет. В основном она делилась своими работами на сайте DeviantArt, число пользователей которого неумолимо растет до сих пор. Семья поддерживала девочку в ее увлечении и со временем вдохновленная Тэмми разработала собственный стиль. В то же время в сети набирали популярность новые пиксельные истории, вроде «Юмы Ники» и «Кейв Story, которые вышли в 2004 году. Не волнуйтесь, к ним мы еще вернемся. А вместе с ними появились и фандомы, члены которых создавали потрясающие арты и маленькие анимационные фильмы по мотивам игр. В интернете начали процветать разные группы и творческие объединения, и в них спокойно принимали людей, которых назвали бы «гиками» или «атаку», создателей комиксов, мультфильмов и артов, в основном по японской культуре. Темми Чанг, как и Тоби, быстро влилась в эти группы и стала их активным участником. Во многом благодаря социальным сетям, которые тогда набирали обороты. Преподаватели Темми не одобряли ее увлечение этими широкими и популярными слоями культуры. На их взгляд, это было несерьезно и имело мало отношения к реальной жизни. Темми не разделяла их узкий, хотя и распространенный взгляд на искусство. Но из-за подобного отношения она засомневалась, стоит ли заниматься этим профессионально. Но в итоге девушка решила обучаться двухмерной анимации и поступила в Институт Пратта в Нью-Йорке. Там она оказалась в компании молодых людей, увлеченных теми же идеями, что и Темми. С их помощью она обрела уверенность, которую не могла бы получить в других местах. Авторский стиль Тэми Чанг продолжал развиваться. Изначально она рисовала персонажей с большими глазами, как было популярно в мангах 2000-х годов, или необычных существ с внешностью подростков. Но с годами ее стиль стал более чистым. И речь не только об улучшении навыков пиксель-арта и анимации. Линии стали более гибкими, а сюжеты — динамичными и современными. Цветовая гамма смягчилась, создавая у зрителя ложное, но яркое чувство ностальгии. В общем, Темми создала собственный стиль, берущий начало от манги и видеоигр. «Что это? Сообщение от фаната?» Темми написал некто Тоби Фокс. Он сказал, что очень любит ее работы и поинтересовался, не хочет ли она помочь с небольшим игровым проектом под названием Undertale. «Разумеется», — ответила Темми, «В конце концов, поработать над игрой — отличное занятие для художницы, которая начала рисовать, вдохновившись видеоиграми». Ей не нужно было рисовать всю игру от начала до конца, но ей достались самые сложные детали. Все кат-сцены, детально проработанные иллюстрации, некоторые фоны, меняющиеся относительно перемещения персонажа, магазины, мелкие элементы, перечислять которые было бы слишком долго, и несколько персонажей, включая Темми. Эти странные кошки, проживающие в собственной деревне в Водопаде, очевидно являются данью уважения Тэмми Чанг. Дизайн этих монстров основан на рисунке другой художницы, Бетти Квонг. Причем, когда она рисовала Тэмми Чанг, то даже не знала, как она выглядит. Бетти ориентировалась на работы Темми и ее интернет-образ. Начав работу над Undertale, Темми оказалась в затруднительной ситуации. Она разрывалась между заданиями по учебе и большим объемом анимации для игры. Но, несмотря на занятость Темми, их тандем с Тоби прекрасно сработался, им нравилось одно и то же — они черпали вдохновение из одних источников, отлично общались друг с другом и часто обменивались фотографиями милых собачек. «Андертейл» была завершена, и сейчас кажется, что Тэмми не могла лучше распорядиться своим временем. Ее работы оказались в центре внимания, и внезапно множество людей заинтересовались ее творчеством. Финансовая сторона тоже вышла неожиданно выгодной. Тэмми влезла в долги, чтобы оплатить учебу, и вряд ли смогла бы скоро вернуть деньги. Но благодаря прибыли, полученной от продажи игры, она смогла рассчитаться с долгами. Сегодня Тэмми Чанг продолжает карьеру в сфере развлечений. Она работает с американской анимационной студией «Йотта», известной своими мультсериалами, короткометражными фильмами и видеоиграми. Также на счету Тэмми сотрудничество с разработчиком Way Forward, вместе с которым она работала над игрой «Шанте», а также с командой «Тим Мид». Им она помогала с игрой Super Мид Boy Forever. По части личных проектов все тоже неплохо. Темми выпустила две игры на платформе RPG Maker. В 2019 вышла Escaped Casm, а в 2020 — Duelers Empty Path. К обеим играм приложил руку и Тоби Фокс, разумеется, с музыкальной части. В 2020 году Темми создала собственный виртуальный аватар и с тех пор регулярно проводит стримы на Twitch. В начале 2023 года у нее на канале было более 72 тысяч подписчиков. В общем, у нее все хорошо. Спасибо, что спросили. Внезапно Undertale. Демоверсия, кикстартер и разработка. Тоби Фокс начал работу над Undertale еще во время учебы в университете. В интервью для журнала Famitsu в 2017 году он даже назвал более-менее точную дату старта разработки. Декабрь 2012 года. В тот месяц Тоби Фокс изучал программу RPG Maker 2000 и наткнулся на статью в Википедии о массивах, но нежилых в вычислительной технике. Позже Тоби смекнул, что этот способ систематизации данных можно использовать для создания диалогов и системы боя. Так появилась идея Undertale. Всерьез же Тоби Фокс взялся за дело, по его словам, в январе 2013 года. Он обдумывал концепции и бессистемно записывал и зарисовывал их на листах бумаги, которые позже попадут в официальную книгу Undertale Artbook. Не всем идеям было суждено войти в финальную версию игры. Например, исчезла сложная задумка с очками кармы, которые зависели от того, щадит игрок монстров или убивает. Частично она была реализована в виде показателя ОП. Была также идея о стадиях битвы, в которых игрок мог без урона проскакивать через определенные атаки. Эта задумка превратилась в синие и оранжевые атаки. Но некоторые концепции, появившиеся в самом начале разработки, сохранились и в итоге вошли в игру. В их числе идея о финальном боссе, который может атаковать персонажа прямо в меню, как в битве с Сансом. Или уничтожение противником части интерфейса. Тут вспомним сгора разрушающего кнопку Пощада перед началом боя. В феврале Тоби впервые поделился своими идеями на форуме Starman.net. Он показал самую раннюю наработку. На рисунке можно было увидеть экран боя с кнопками «говорить» ток вместо привычного действия — «act», а также «спасение» — «spare» вместо «пощады» — «mercy». Третьей кнопкой было заклинание — «spell», которое, как вы уже догадались, вообще будет убрано из игры. Тоби Фокс связался с Тэмми Чанг и приступил к созданию полноценного демо. Его друзья из онлайн-магазина Fangamer вскоре получили прототип, названный Game Test 7, где не было еще многих графических элементов, включая заставку, а сюжет обрывался в конце первой локации, в руинах. 3 мая друзья Тоби показали этот прототип во время стрима на Twitch. Зрители, заинтересовавшиеся демонстрацией, вскоре смогли опробовать игру. 23 мая Фокс выпустил новую демоверсию, такую же короткую, как и первая, но с рядом изменений и доработок. Наконец, 24 июня, Тоби запустил сбор средств на Kickstarter. Он просил 5000 долларов. Но, в основном, благодаря своей репутации и популярности на форуме Starman.net и сайтах о комиксе «Хоумстаг», Fox собрал более 51 тысячи долларов, получив донаты примерно от 2400 человек. «Ну что ж, деньги есть, пора за дело». Тут Тоби Фокс оказался в той же ситуации, что и Тэмми. Ему нужно было закончить учебу. Но он не забывал о тех, кто поддержал проект финансово и регулярно отчитывался подписчикам о процессе разработки. Вот что Тоби написал 21 февраля 2014 года. «Почти 50% Undertale уже готово». Но, к сожалению, я был очень занят и не мог программировать последние две недели, так что мне понадобится время, чтобы перешагнуть этот порог в 50%. Но хорошая новость в том, что в апреле, как только я получу диплом, я смогу посвятить все свое время разработке и буду быстро продвигаться вперед. В июле 2015 года конец разработки был уже близок, и Тоби надеялся выпустить игру в августе. Но он немного не уложился в срок, и Undertale вышла в свет 15 сентября, по скромной цене в 10 долларов. Как мы сейчас понимаем, довольно дешево для такой классной игры. Весь процесс разработки занял 2 года и 7 месяцев. Позвольте мне с высоты моего опыта отметить, что студии часто тратят много лет, чтобы разработать игры такого калибра. Когда независимый разработчик укладывается в такие сжатые сроки, да еще и работает при этом один — Это, без сомнения, успех. Нельзя не уважать методичность и настойчивость Тоби Фокса. Успех. Undertale ждал оглушительный триумф. Тоби Фокс не давал точных цифр, но благодаря сайту Steam Spy, где публикуются данные о покупках игр в Steam, основной сервис для покупки игр на PC и фактически главный источник компьютерных игр, коим он был и в 2015 году, легко понять, что Undertale хорошо продавалась. Если верить статье от 22 декабря 2015 года, которую создатель Steam Spy опубликовал на платформе Medium, игру к тому моменту купили 530 тысяч раз. В этот год Undertale вошла в топ-20 игр, проданных через платформу Steam. И это при том, что у Undertale не было рекламной кампании. Это нечто большее, чем просто аномалия. Но этим успех не ограничивался. Благодаря сарафанному радио продажи снова начали расти, и к февралю 2016 года игру купили в два раза больше игроков. Количество продаж перевалило за миллион. По последним данным Steam Spy, опубликованным в апреле 2018 года, игру через Steam купили более 3,2 миллиона пользователей. И это не считая покупки на консолях. Сперва в 2017 году Undertale вышла на PlayStation Vita и PlayStation 4 вместе с японской локализацией. В следующем году появилась версия для Nintendo Switch, а в 2021 году — для Xbox One. Возьмем небольшую паузу, чтобы затронуть финансовый вопрос. Как правило, сервисы и платформы забирают себе треть денег от продажи игры. Остальное идет издателю, который вложил в игру средства, заплатил за рекламную кампанию, выплатил зарплату сотрудникам и так далее. В нашем случае издатель, очевидно, Тоби Фокс. Что касается затрат на разработку и сотрудников, можно посчитать разве что личные расходы Тоби и Тэмми. Фокс после окончания университета стал тратить меньше, чем раньше. Как мы помним, получив диплом, он вернулся жить к родителям. Остальные расходы, без сомнения, покрылись за счет тех 50 тысяч долларов, собранных на Кикстартер. В общем, нет ничего удивительного, что у Тоби могли остаться какие-то деньги еще до выпуска игры. Добавим к этому доходы от сувениров и прочей связанной с игрой продукции, на которую быстро взлетает спрос и продажу которой с радостью берет на себя фангеймер, и становится ясно — Тоби Фокс — миллионер. На дворе 2016 год, и охваченные восторгом фанаты все больше возносили Тоби Фокса до статуса интернет-звезды. Но у самого Тоби из-за этого повысился уровень тревожности. Он просто хотел создать игру для своих друзей, а теперь миллионы игроков увидели в его, как он сам оценивает, игре на 8 из 10, настоящую революцию и новое слово в мире развлечений и классных историй. Но Тоби еще во времена своей небольшой популярности во время работы с комиксами «Холмстаг» говорил, что он не любитель такого фанатского поклонения. «Я чувствую себя маленькой собачкой под мощными раскатами грома. Меня пугает такое внимание. И всякий раз, когда мне кажется, что волна обожания прошла, кто-то снова ее запускает», рассказывал он в своем официальном профиле на Тамблер в сентябре 2016 года. «Не буду говорить за других», но иногда слава, какой бы приятной она ни была, пугает людей, которым просто хочется спокойной жизни. Вернулся Фокс к этой теме в интервью изданию «Фомицу» в 2023 году, где он также отметил, что сейчас жизнь стала легче. Какое-то время Тоби не отказывался от интервью, в том числе для небольших журналов и блогов, но сейчас он предпочитает держаться в тени и не общаться даже с изданиями, полностью посвященными видеоиграм. В социальных сетях Фокс тоже стал писать реже. Дошло даже до того, что он стал зачищать следы, оставленные им в безграничном интернете. Удалил старый личный блог, стер твиты до 2011 года, попросил друзей со Старман стереть все его посты на форуме и даже почистил профиль на Тамблер, оставив лишь несколько избранных постов. Иногда он все же пишет что-то в Tumblr или на официальном сайте Undertale, в основном оставляет комментарии для фан-сообщества, разъясняющие нюансы авторских прав в контексте фанатского творчества. Время от времени Тоби пишет что-нибудь в Твиттер и делится новостями, связанными с игрой. 4 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал Твиттер на территории России. В июле 2023 года, после покупки Илоном Маском, платформа была переименована в X Для удобства здесь и далее она будет именоваться «Твиттером». Примечание переводчика. А ведь были времена, когда Тоби по нескольку раз в день писал посты на разных платформах, публиковал мемы и шутки, показывающие его порой абсурдное чувство юмора, высказывал свое мнение, отвечал на многочисленные вопросы от анонимных пользователей и рассказывал истории о своей жизни. Но эти времена давно прошли. Он совсем не изменился после ошеломительного успеха его игры. Просто решил поменьше показывать себя миру. Рассказал однажды Рит Янг, директор фан-геймер и близкий друг Фокса. Он больше не может просто публиковать сообщения. Он не может открыто высказывать свои мысли, потому что чувствует, как пристально за ним наблюдают. Сам Тоби тоже высказался на эту тему. «Моя жизнь изменилась раз и навсегда, и она никогда уже не будет прежней», сказал он с нотками грусти изданию Эдж в 2017 году. «Weep Dream. Помимо всего вышесказанного, взрыв популярности Undertale в Японии сделал Фокса еще и частью фанатского мира японских любителей видеоигр. И хоть в западных СМИ Тоби больше не появляется, с японскими медиа он контактирует более охотно. В 2019 году Масахиро Сакурае, гейм геймдизайнер таких игр, как Kirby и Super Smash Bros., во время одной из видеопрезентаций рассказал, что ему посчастливилось встретиться с Тоби Фоксом. Вернее, он пригласил Тоби к себе в гости чтобы поиграть с ним в Смэш. На расслабоне. В конце 2021 года Сакурай пишет свою последнюю заметку для знаменитого издания «Фомицу». Он писал для него с 2003 года. Угадайте, кто в сентябре 2022 начнет публиковать свои обзоры в этом же издании? А? Фокс на всякий случай отметил, что он пришел не на замену Сакураи, но, я думаю, можно сказать, что он забрал удачно освободившуюся нишу, даже если изначально не планировал этого делать. Сакурай также отдал Тоби должное. Он рассказал фанатам, что его последние видео на YouTube о процессе создания игр были переведены на английский только благодаря Фоксу, который помог Сакурай связаться со студией 8.4. Она занималась японской локализацией Undertale и Deltarune. Судя по всему, Масахира и Тоби неплохо ладят. Впрочем, зная, насколько Фокс хорош в «Супер Смэш Брос Мели», других отношений между ними не могло и быть. Тоби Фокс также сотрудничал со студией Game Freak. Он писал саундтреки для многих проектов, включая «Покемон Sword и Шилд» 2019 года, Little Таун Хиро» 2019, «Покемон Скарлетт и Violet 2022. Вообще, Фокс помогает разным проектам, конечно, в музыкальном плане. Его имя, как одного из авторов саундтрека, можно найти во многих играх. «Hive Swap», «Yig e RPG», «O Mori» и других. А в 2022 году он написал песню для рекламы японского энергетического напитка «Покари Суит». Если есть время, можете послушать. Вот еще интересные детали. Fox часто сотрудничает с композитором под псевдонимом Камелия, очень популярный артист в жанре электроники. В 2020 году их дуэт написал музыку к «Dwellers Empty Path» игре от Тэмми Чанг. В следующем году Тоби принял участие в записи трека для нового альбома «Камелия». Наконец, в 2022 году, дуэт написал композицию «Саммер Блю», эксклюзивный трек для ритм-игры «Битмания» IDX 30 Resident от Konami. Последнее примечательное событие из совместного творчества этих парней — написание и аранжировка новой песни для популярного японского визуального артиста Хосе Марин. Трек называется «I'm your treasure box». Его выложили в сеть 30 июля 2022 года, и к февралю 2023 он набрал более 20 миллионов просмотров. И песни, и клип к ней получились, скажем так, далекими от религиозных ценностей. Возможно, именно из-за содержания видео Тоби решил использовать очередной псевдоним и в титрах подписался как «У -З сокращенная версия от японского «удзай-ину», что дословно можно перевести как «надоедливая собака». Да, тот самый белый песик, являющийся воплощением Тоби Фокса и появляющийся во всех его играх. В общем, внезапно жизнь Тоби Фокса стала походить на уиб дрим Он, всегда обожавший японскую поп-культуру, теперь может лично на нее влиять. А некоторые даже верят, что Фокс тайно переехал жить в Японию. Впрочем, мы не можем знать наверняка, Тоби и его близкие стараются лишний раз не разглашать подобную информацию. Но мы можем уверенно утверждать, что даже если Тоби не живет в Японии, он нередко туда приезжает.